Глава двадцать шестая «Все они в этой семье помешались на своем аббатике», — думала маршальша. «Он только и умеет что слушать, уставившись на вас своими, правда, довольно красивыми глазами». Жюльен находил в обращении маршальши поистине достойный образец той патрицианской невозмутимости, которая проявляется в безукоризненной вежливости и в полнейшей неспособности к сильным чувствам. Он знал, где у госпожи де Фервак в гостиной любимое место. Там падавший на нее свет оттенял ее красоту самым наивыгодным образом». Он располагался там заранее, но при этом старался поставить свой стул так, чтобы ему не видно было Матильды. Из-за его невнимания она в один прекрасный вечер покинула голубой диван и уселась за маленький столик около кресла маршальши. Когда Жюльен увидел ее глаза, они сначала испугали его, а потом вдруг исчезла вся его апатия. Он начал говорить, и говорил очень хорошо» он обращался только к маршалше а воздействовал на душу матильды он до такой степени увлекся, что госпожа дефервак совершенно перестала понимать что он ей говорит это был блестящий успех ну если уж он до такой степени неразборчив что способен так долго и с таким пылом разговаривать с госпожой дефервак убеждала себя мадмозель де ламоль я не стану больше его слушать Что же касается Жюльена, то он вышел из состояния бездействия и уже не чувствовал себя таким несчастным. Случайно взгляд его упал на бумажник из русской кожи, который князь Каразов преподнес ему вместе с десятью тремя любовными письмами. Развернув первое письмо, Жюльен увидел в конце примечание. Номер первый отсылается через неделю после первой встречи. Чуть не опоздал, спохватился Жюльен, и тут же принялся переписывать это любовное письмо, настоящую проповедь, набитую всякими высокопарными словами о добродетели. Жюльену посчастливилось, он уснул на второй странице, а утром закончил переписывать письмо, смеясь над всей этой дребеденью. Пометки внизу гласили «Это письмо надо отвозить лично» верхом, в черном галстуке, в синем сюртуке. Письмо вручают швейцару, вид при этом следует иметь сокрушенный, глубочайшее меланхолие во взоре. Если встретится горничная, надлежит украдкой смахнуть слезу, сказать несколько слов горничной. Все было исполнено в точности. Вечером госпожа де Фервак встретила его совершенно так же, как если бы она не получала этого философически-мистического и религиозного трактата, который он с таким меланхолическим видом вручил утром ее швейцару. Матильда тоже, едва только появилась маршальша, покинула голубой диван, иначе говоря, изменила своему кружку. Эта неожиданная радость вознесла его красноречие в поистине заоблачные высоты, а так как тщеславие проникает в любые сердца, даже и в те, что служат обителью самой непреклонной добродетели, Маршальша, усаживаясь в карету, решила «Нет, госпожа Даламоль права. Этот юный аббат, несомненно, выдающийся человек. Должно быть, первое время он смущался в моем присутствии». Да и пишет он недурно, но, боюсь, не скрывается ли в его просьбе просветить его моими советами некое безотчетное чувство. Впрочем, разве мало примеров, когда обращение человека на путь истинный начиналось именно так? К тому же нельзя не заметить высокого благочестия и проникновенной серьезности в послании этого юнного священнослужителя.